Все более острыми становились парламентские дебаты по русскому вопросу. Тон в них задавали руководители лейбористской оппозиции. Война, которая ведется в России, утверждали они, выгодно фабрикантам оружия. У нее одна цель – навязать русскому народу неугодное ему правительство. Эта война ненавистна большинству англичан. В Нью-Маркете Черчилль организовал военный лагерь, Которым осуществлялась переподготовка двенадцати тысяч русских офицеров из числа военнопленных. Либеристы в парламенте потребовали от Черчилля назвать стоимость содержания Ньюмаркетского лагеря. Выяснилось, что на каждого из них еженедельно расходуются два фунта десять шиллингов. Всего расходы на лагерь составляли сто тысяч фунтов в месяц. В палате общин в связи с этим произошел следующий диалог. Депутат Эдвардс: Разве правительством разрешено тратить деньги на обучение русских офицеров с тем, чтобы они сражались против своих же русских? Военный министр: Конечно, кабинет дал на это свое согласие. Офицеры обучаются и экипируются для того, чтобы заменить нас в тех областях, за которые мы отвечаем. Депутат Эдвардс. Но согласен ли англичанин, платящий налоги, платить за обучение русской армии, которая будет действовать против русского правительства? Либеристы в палате общины настаивали, чтобы военные министерства по отношению к России придерживались мнения народа. В итоге военный министр вынужден был объявить на заседании парламента, что все английские войска будут возвращены на родину ранее установленного преждесрока, 15 октября. Его речь была необычна, в ней извучали уныние и разочарование. Это очень сложные, очень болезненные дела, порывать все связи и покидать сцену. Значило ли это, что Черчилль смирился с поражением? Отнюдь нет. Он тут же предложил создать корпус добровольцев, который якобы должен был обеспечить эвакуацию находившихся в России английских войск. Замысел сводился к тому, чтобы заменить уставшие и не желающие сражаться против Красной армии войска новыми, свежими контингентами. Однако и эту идею осуществить не удалось. Находившийся в то время в Лондоне лидер российской кадетской партии Миллюков сообщал на родину: несомненно, что вопрос о помощи России является сейчас функцией внутренней политической борьбы. Как раз в этом вопросе идет водораздел между правительством и большинством палаты с одной стороны и настроением рабочих с другой. Правительство в лице Уинстона Черчилля Говорит одно, а делает по счастью для нас совершенно другое. Возьмем войска из России, а для этого пошлем новые подкрепления. Вот ходячий обрачник здешнего политического лицемерия.